лыжи. Говорит весть: готовь сани летом, а телегу зимой, произнёс метеоролог Витя, взглянув утром на поберевшую от инея марь. А я как цыган. Тот начинает искать, где шубку купить, когда зима настанет. А завтра, может, белые мухи полетят. Я вот только собрался дерево на лыжи рубить. Уже около недели Студенные ночи засахаривали клюкву на болотах. Вечерами река прихватывала с первыми заморозками, и нам с Витей доставляло большое удовольствие проехаться по успокоенной холодом воде, дробя с звонким алюминиевым корпусом прогресса хрупкий и тончайший, как покровное стекло, первый ледок. — Лыжи-то у меня есть, — продолжал Витя, — но старые, — Все растресканные, латанные, перелатанные, вряд ли охотничий сезон доходит, так что надо вверх по реке ехать, тополь валить. Поедешь? Я, конечно, согласился. Жил я тогда в таёжном посёлке, состоящем всего из двух из. В одной располагалась метеостанция, в другой рыбоинспекция. Ихтиолог по совместитетельству нештатный промысловик узнав о предстоящей вылазке, попросил захватить его. Он собирался на свой охотничий участок, а тут такая счастливая оказия. 20 км можно подъехать на лодке, оттуда ещё 30 до зимовья пешком. Жизнь у вити никогда не соответствовала словам популярной в прошлом песни: были сборы недолгие. И хотя мы ещё вечером Лиха катались по заледенелой реке на лодке с хорошо работающим мотором, как всегда выяснилось, что в прогрессе не хватает множества самых необходимых вещей. Вихрь почему-то забарахлил, бензопила разобрана до гаек, цепь её не точена, куда-то запропастился топор, и существует ещё целый букет причин, которые, казалось, откладывают нашу поездку навсегда. И всё же я на всякий случай собрался, положил в рюкзак бинокль, фотоаппарат, патроны, обильно смазал ружьё, твёрдо зная, что даже в самой сухой лодке, а уж тем более в исинной, обязательно бывает вода. Метеоролог полдня курсировал от подсобки, где у него хранились инструменты, запчасти, бочки с бензином, до берега, где стояла лодка делая регулярные перерывы на перекуры и чаепития. И в тот момент, когда мне показалось, что мы никогда не отчалим, все трое, вернее, четверо, их теолог взял с собой суку, неожиданно оказались у прогресса, погрузились и отошли от берега. Наша четвероногая попутчица была странным бастардом, в котором Салаба чувствовали всё звуки крови западносибирской лайки. Сука обладала прекрасными, выразительными, чуть на выкоте огромными лемургими глазами истер возным характером. Рохля, так её звали, летом, в мёртвый для охоты сезон, жила за озером в большом посёлке. Там периодически срывало с цепи И чтобы оставаться в хорошей форме и в качестве лекарства от скуки, устраивала вылазки в соседние курятники. А чтобы её хозяину, ихтиологу Юре, было легко считать трофеи, рогля стаскивала всех добытых птиц к своей кануре. Эти игры не нравились ни ихтиологу, ни соседям, ни курам. Юра платил за убиенных птиц и прощал собаке эти маленькие слабости за ее прекрасные рабочие качества, за ее феноменальное чутье. Не было еще ни одного соболя, чьих следов Рохля не распутала бы, и, загнав зверька своим противным лаем на дерево, стояла, мерзко поскуривая в ожидании человека с ружьем, то есть Юры. «Рохля каждый год мне план делает», — с гордостью говорил их теолог и себе на шубку зарабатывает и скромно добавлял на соболью я редко попадал в дальневосточную тайгу зимой и осенью работа орнитологов в основном весенне-летняя поэтому когда мы в середине пасмурного с низкими сплошными облаками безветренного осеннего дня пошли вверх по реке я с удивлением смотривался в знакомые места сотни раз виденное летом, когда моим попутчиком был только цвет исламы. А сейчас на перебой краснели, бурели и желтели перелески, луга, мари, склоны сопок и затоны алыми, кровеносными сосудами. Вересь, потерявшая листву ветки свидены, а у вершин крутых сереющих мокрым шифером скал Проплывали зеленым облаком незаметные летом кусты кедрового сланника. Где-то далеко, в верховьях реки, прекратил работать прииск старателей, у них наступили зимние каникулы. Охотники за золотом перестали сбрасывать в реку антикоагулянты, и вода в уле обрела серую прозрачность, и от этого стала казаться холодней. Лодка петляла по привычным криволинам протокам, а потом пошли новые места, куда летом не доберёшься из-за низкой воды. На одном повороте Витя обернулся, махнул рукой в сторону берега и крикнул: "Тополя!" Тые деревья стояли на высоком откосе. Зигзаги реки сделались более крутыми, заметно обмелело. Под водой у самого дна измеялись распластанные течением привидения водорослей на опасных местах у подводных валунов или затопленных коряг мемориалами неудачникам не прошедшим выше по течению замелькали ярко-голубые малиново-красные и лимонно-жёлтые обломанные лопасти лодочных винтов но Витя был настоящим речным волком и поэтому Он сломал свой винт там, куда никто не доходил. Белый хвост за кормой лодки стал пёстрым из-за прихваченных с дна гальки, а потом и вовсе украсился отлетевшими зелёными винтовыми лопастями. Мотор, перестав ощущать сопротивление воды, противно залежал, и Витя выключил его. Это была самая дальняя точка на реке. Куда мы по такой воде смогли подвести Юру? Охотник взял ружьё, рюкзак, позвал рохлю и, тяжело спрыгнув за борт, попал в единственную на этом перекате подводную яму. Вот чёрт, проворчал Юра, выбравшись на берег и выливая воду из галенища. Теперь топай в мокрых сапогах. Мне бы к вечеру вон туда добраться. И он показал на далёкую сопку. Там у меня землянка, в тепле переночевать можно, отсушиться, а потом ещё день перехода и дома в зимовье. Рохля, рохля, снова позвал он всё ещё сидевшую в лодке собаку. Рохля нервно заходила по алюминиевой палубе, гулко отзывавшейся её шагам, и наконец решившись, плюхнулась в холодную воду проплыла с метр над злосчастной ямой, достала лапами дно, в несколько прыжков достигла берега и торопливо и старательно отряхнулась. Она поглядела на оставшихся в лодке своими лицемерно грустными глазами и скрылась в тайге. Юра снял с плеча бок флинт и сунул в оба ствола по пулевому патрону. Путь предстоял долгий, А медведи ещё не залегли по берлогам и двинулся вслед за рохлей. Мы смотрели, как растворяется среди невысокого прибрежного ивняка человеческая фигура, одетая в серую шинельную сукна куртку. В безветренном воздухе быстро стихали его шаги. Пройдя немного, Юра что-то вспомнил и обернулся. Пока небрежно попрощался он К Рождеству, может, выйду. В это время из низкой тучи пошел первый в этом году снег и окончательно скрыл охотника. Мы столкнули прогресс. Лодка, царапнув несколько раз днищем по гальке, бесшумно заскользила по холодной воде и, медленно вращаясь, поплыла мимо берегов. Витя закурил, и клубы дыма в полном безветрии и легком снегопаде стали чертить траекторию катящегося тела. А работник метеостанции после перекура занялся поисками запасного винта, такого во лодке не обнаружилось. Сказывалась хроническая безалаберность подготовки любого витиева мероприятия. Мы сплавлялись пару километров до примеченных тополей. Редки они в Нижнем Амурье. Здесь по совкам и марям простот лиственницы по распадкам пихты и ели, по берегам осины, ивы, ольха. А река, по которой мы плыли, на языке местных жителей называлась Улом, тополиной из-за растущих только в её далине деревьев. После поворота Витя, не преподнимаясь с нагретова сиденья, ставил увёсло в уключенный и подогнал лодку к берегу. Приехали, сказал он. Вон они, три тополя, как на плющихи. Один кривой, на лыжи явно не пойдёт. Посмотрим, как другие. Мы влезли на берег, привязали лодку и пошли к деревьям. И Витя в походе ударил лобухом по самому толстому, и ствол отозвался глухим звуком гнилой древесины. Третий тополь откликнулся свежим холодным звоном. Витя засадил топор в обреченное дерево и пошел к лодке за бензопилой. Облака теснее прижались к земле. С неба посыпалась мелкая сухая белая крупа. Золото лиственниц на глазах обесценивалось. Близкая зима щедро разбавляла его серебром. Снег, уничтожая живопись, гуашь, темперу и сангину, сохранил на несколько мгновений минорную акварель а потом размыл и её. Бледный цветной слайд тайги потерял свою воздушность и глубину. Пространство сплющилось, остался лишь черно-белый плоский набросок сглаженных треугольников сопок. Зима поклонится графике. Збитые хвоинки лиственниц падали на свинцовую поверхность реки и архилаковая клинапись Желтые иероглифы, золотые распятия, охристые иксы, лимонные единицы и восклицательные знаки из аури-пигмента, медленно уносимые течением, слагались в длинную осеннюю повесть. Аури-пигмент — минерал класса сульфидов, золотистые или лимонно-желтые кристаллы. Витя завёл бензопилу. Её грохот гасился падающим снегом, а голубой дым смешивался с тающими в нём снежинками. Дерево рухнуло, и треск ломких от холоду тополинных сучьев прозвучал как нестройный ружейный залп взвода. Витя с удовольствием обнаружил, что весь ствол был белый, без гнили и морозобоин. Даже выйдут прочные. Он прижал бегущую по удлинённому овалу цеп бензопилы к зеленовато-серому стволу и выпилил два бревна под длинные лыжи. Потом на их торцах сделал по два надреза. Витя заглушил дружбу, срубил небольшую берёзку, вытесал несколько клиньев и стал забивать один в белую плоть тополя. Прямослойная древесина легко поддавалась его ударам и от ствола стала медленно отделяться ровная во всю длину бревна щепа слышно было как внутри тополя трещат раздираемые клином древесные волокна через час работы у Вити вышло две доски толстых шершавых в продольных желобках как кожа кита полосатика задраными торчащими как редкая щетина белыми заусенцами. Мы захватили увесистую добычу веревочной петлей и потащили ее к лодке. Белые плахи пахали тонкий слой только что выпавшего снега. Мы погрузили будущее лыжи в прогресс. Витя достал из кубрика шмель, хлеб, консервы, зажег примус и зачерпнул из реки воды. Привязанную лодку водила из стороны в сторону, и И а её алюминиевые борта изредка приглушённо ударялись с носимым течением ветки. Прекратившееся было снег вновь обильно посыпался из деревянного мешка тучи, стирая последнюю позолоту с лиственниц. Чай вскипел, и мы перекусили. Дети ещё раз обшарили лодку, окончательно удостоверился, что единственным нашим движителем будут вёсла отвязал конец, и мы опять закружились подхваченной рекой. По новогоднему крупные хлопья снега, как парашюты десанта несчастной армии, плавно опускались на медленно движущиеся берега и на неподвижную тёмную воду, в которой беззвучно исчезали. Мы, не сговариваясь, инстинктивно старались не шуметь в этой нисходящей белой тишине поставили весла в уключины и лишь изредка подгребали, удерживая прогресс на середине реки. Становилось холодно. Витя поднял брезентовый верх лодки и под этой довольно драной крышей вновь зажег примус, на этот раз для тепла. Я остался снаружи и взялся за весла, намереваясь одновременно и согреться, и по мере сил приблизиться к дому. Сначала я сделал несколько пробных гребков, и массивная лодка медленно пришла в движение. Струи зажурчали у её носа, а после хода весел крокотные чёрные водоворотики отбежали в стороны. Капли падали с алюминиевых лопаток, прошивая поверхность реки всё удлиняющимися стёжками. Я взял такой темп, чтобы не мёрзнуть, но и не уставать. Все берега и сопки стали чисто белыми от снега, лишь мокрым асфальтовым шоссе чернела река. Влажный снег, лип к моей суконной куртке, собирался на сгибах рукавов, таял и чернел. Низко над рекой, бесшумно и медленно взмахивая крыльями, пролетела огромная белая птица, почти невидимая в густом снегопаде. И покрутив большой крутой головой, внимательно посмотрела на меня жёлтыми глазами. Через мгновение полярная сова не слышно растворилась за кормой. Птицу видел и Витя. "Явилась", пробурчал он из-под брезента. "Зейму почуяла. Пощупает она теперь моих куропаток". Медленно, вместе с падающим снегом, опускались сумерки. Река уже не выдерживала дьющегося сверху мягкого потока, не могла больше растворять его холодные хлопья. По воде поплыли русталочьими призраками сероватые покрывала нетающего снега. Далёкая сопка за кормой, мой ориентир, скрылась за белой пеленой. Я сбился с курса, и лодка царапнула бортом прибрежный ивовый куст. Рядом приглушённо стучал ручей. Значит, до станции ещё 6 километров. По средине реки чернел одинокий кол. Гляви к нему сетку снимем, раздался изнутри лодки голос Вити. А то лека останет и останусь обе без сетки. Я подгрёб и взялся за верхнюю подбору. Три огромных, страшных, все в тёмно-зелёных и малиновых разводах, последние в этом году самцы кеты. Запутавшиеся в кривых изубами в копроновых ячеях, медленно всплыли, пробив ватный слой намокшего снега. Рывы не бились и не нарушали в свой предсмертный час покоя сумерек безветренного снегопада и успокоенно безшумного течения реки. Когда мы наконец добрались до мете станции, была глубокая ночь. Облака расходились, Месяц сверкающей ёлочной игрушкой падист на крутом склоне тёмной сопки. Фиретовое небо соприкасалось со освещёнными лунным светом голубыми марями. Среди осевших от снега елей теплились огоньки метеостанции, нас ждали. Лодка бешёмно раздвинув прибрежный слой намокшей травы, плавно коснулась берега. Я взял ружьё, приюкзак витя, сетку, рыбу, и мы пошли вверх по склону, прокладывая себе дорогу в первых в этом году сугробах. Новогодняя ночь царствовала долго. Когда мы через час, отогревшись печкой и чаем, спускались вниз к лодке за заметенными снегом и лиственничными хвоинками, словно завернутыми в белые с золотом шитьем пелены тополевыми досками, В звёздной темноте совсем по-мартовски гремела копель, шумом прошивая проседающий снег.